Глава 46. Лютый. Две недели, прошедшие после того, как оказалось, что Виктор Мельник не мой отец, показались мне сущим адом. Прессинг со стороны Матвея, старшего сына Мельника и его адвоката попеременно, словно на сменной работе, они требуют чтобы я исчез из жизни Мельника. Я уже показал документ, где чёрным по белому написано, что я не являюсь его сыном. Только нежелание связываться с криминалом сдерживает моё огромное желание свернуть шеи всему оставшемуся семейству Мельник. Как же они задолбали меня! Если бы не Лада, я сошёл бы с ума. Она поддерживает меня каждый день моей жизни. Она настаивает на том, чтобы я переехал в дом Полоцкого. Мельник предлагает свой дом в городе, резиденцию клана «Чёрных волков». Моё присутствие в городе иных теперь обязательно. Мельник, несмотря ни на что, готовит меня в свои преемники в клане. Мне ничего от него не нужно. Но Витя покупает мою привязанность, так как он раньше покупал любовь детей. Заведомо проигрышная стратегия. Тем более непонятно, что тест дал отрицательный результат, а Витя продолжает водить вокруг меня хороводы. «Витя!» «Прости, но мне это не надо. Ты уникальный вожек клана, вот и оставайся им». Говорю ему, когда он усаживается напротив меня в кабинете и в который раз начинает искушать меня. «Ну как ты не понимаешь? Мне нужно на кого-то оставить стаю. Она не самая большая в городе по численности и не самая богатая, зато самая сплочённая». Он верит в то, что говорит. «Это не сплочённость, это страх». А ты не способен различить их? Я злюсь на него. Виктор не самый хороший человек, если говорить мягко. Я не хочу иметь с ним никаких дел. Хотя поначалу даже жалел его, помогал. Дэн, начинает Мельник. Называй меня Лютый. Не терплю, когда кто-то, кроме друзей, называет меня по имени. Обрываю его я. «Хорошо. Лютый так лютый. Тебе подходит». Что-то слишком много комплиментов на минуту времени. Наверняка Витя опять что-то задумал. Вот уж характер не сидится ровно. Скорее всего, именно из-за своего нрава он и достиг всего, к чему стремился. «Знаешь, лютый», — продолжает этот змей-искуситель, — Я всё же планирую отписать Матфею фирмы, не связанные с холдингом. А тебе завещаю всё остальное и холдинг. Никак не успокоиться. не так, ни эдак, ни мытьём, так катанием. Я уже серьёзно думаю запретить пускать его в клуб и поставить охрану на чёрном входе тоже. Это всё очень лестно. Вот только не пойму причины такой благотворительности» открыто спрашиваю у него с нашей первой встречи я чувствую что ты мой сын врачи что-то напутали Взволнованно начинает он даже не продолжай Обрываю его я витя я деддомовец а для деддоовца в любом возрасте важно найти родителей но я не хочу чтобы моим отцом оказался ты мельник дернулся как от пощечины «Почему?» Его голос дрожит. Вот уж не подумал бы, что такой крутой мужик может так волноваться. «Я могу понять то, что ты обманом обобрал Соболевского, и даже то, что ты хотел заполучить Ингу. Но вот методы у тебя мерзкие. Подставить собственного сына... Как я могу быть уверен, что когда ты сочтешь, что мной можно пожертвовать ради великой цели, ты не подставишь меня?» «Сравнил тоже». На его лице появилась гримаса пренебрежения. «Я не учу тебя жизни, поздно уже. Я просто объясняю, почему ничего не хочу от тебя». «Вижу, как не нравятся ему мои слова, но я говорю, что думаю в глаза». «Ты не любишь никого из своей семьи. Так с чего бы тебе испытывать какие-то чувства ко мне?» Приблудышу, безроду и племени. Я не доверяю людям, которые, вопреки логике, стремятся меня облагодетельствовать. Более того, я их опасаюсь». «Ты неправильно всё понимаешь», — опять делает попытку убедить меня Мельник. «Витя, я дружу со здравым смыслом и логикой. Уже жёстко говорю я. Моё последнее слово «нет». Не втягивай меня в свои сомнительные махинации. Давай уже распрощаемся раз и навсегда. Мельник поднимается с недовольным видом. Рад был знакомству, Лютый. Говорит он таким тоном, что в моей душе закрадывается сомнение, что он так просто не сдастся. Не могу сказать того же Витя. Всего хорошего тебе. Прощай. Есть такая пословица «человек предполагает, а Бог располагает». История с моим так называемым «отцом» получает неожиданное продолжение. Звонок из клиники, где делали тест на отцовство, опять поставил всё с ног на голову. «Приносим свои извинения, господин Лютый, медперсонал перепутал документы». «Слышу я оправдание главного врача клиники, я уже не верю им, мало ли что им пришло в голову». Я решила отправиться к мельнику, с которым уже распрощался. Что-то мне подсказывает, что из-за всей этой истории с ошибкой в тесте торчит черный хвост мельника. У меня же только одно желание — узнать, наконец-то, правду. На полпути я развернулся и поехал в клинику. Прихожу прямо в кабинет главного врача. Секретарша мужественно защищает дверь босса от вторжения. Я легко отодвигая ее, заметив имя отчество хозяина кабинета. «Добрый день, Константин Максимович. Я Денис Лютый. Сейчас вы позвонили и сообщили, что произошла подмена документов». Маленький сухонький мужчина неопределенного возраста нервно поправил очки. «Вы совершенно правы?» «Волнуюсь», — говорит он, — «произошло досадное недоразумение». «Сколько стоит это недоразумение?» Нависая над ним, жестко спрашиваю я. «Что вы имеете в виду, молодой человек?» «Виновные уже наказаны. Медсестра, перепутавшая результаты, лишена премии», — лепечет он. А я усаживаюсь на стул напротив его рабочего стола. Липкий и горький запах страха пропитал всю комнату, мешает дышать. Врач ослабляет галстук, расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке, на лбу выступают капли пота. «Константин Максимович, прости уж, но я не верю, что медсестра могла перепутать результаты». Я наклоняюсь к нему через стол. Врач бледнеет ещё больше, хотя куда уж больше. Он и так сравнялся цветом лица со своим кипельно-белым халатом. «Я думаю, что мой потенциальный отец поспособствовал рассеянности медперсонала вашей клиники. Я прав?» Врач испуганно кивает. «Правильные результаты верните на место, а эти давайте сюда». Врач непроизвольно кладёт руку на верхний ящик стола. «Не я вам платил за фальсификацию результатов, не мне и забирать гонорар». Константин Максимович облегчённо вздыхает, когда я направился к выходу, пряча документы в карман. На очереди мельник. Не хочу ехать к нему домой или в офис. Звоню и назначаю встречу у себя в клубе. Он приезжает быстрее, чем я». Вхожу в кабинет, а Витя сидит за моим столом. «Кто тебя пустил?» — рычу я. Интересно, девки пляшут по четыре в ряд. То в клубе у меня шастает, как у себя дома, то сведения из клуба к нему утекает, а теперь ещё и в мой кабинет пустили. «Какая разница, сынок?» Мельник идёт ко мне с распростёртыми объятиями. Видишь, как всё хорошо сложилось? Просто врачебная ошибка. Это не врачебная ошибка. Это подлог, и ты это знаешь. Зачем тебе всё это? Злюсь я. Инга. Всё дело в ней. Опять? Успокойся уже. Она простила тебя. Грубо обрываю его я. Да. Не видать мне удачи. «Я должен как-то искупить вину», — делает благообразное лицо Мельник. «А я здесь при чем? Оставь меня в покое!» Продолжаю я злиться. «Оплати её свадьбу с Артёмом!» «Предлагал!» — расстроено говорит Мельник. «Артём отказался!» «Неудивительно!» «Всё, Витя, завязывай свои танцы с бубнами возле меня. Разобрались, что мы чужие люди, и разошлись, чтобы больше не встречаться. Я бы хотел наладить родственные связи. Ты женишься, дети пойдут. Пусть у них будет, как и положено, два дедушки. Льстиво предлагает мельник. Сука, он не остановился. Теперь он подбирается к Ладе через меня. Подонок». Ярость туманит сознание. Что-то щёлкает у меня в голове. Я оборачиваюсь. Вижу растерянные глаза папаши. Оскаливаюсь. Устал себя контролировать. Мельник не спешит принимать облик волка. Мне всё равно. Понимаю, что бешеных собак пристреливают. И если сейчас я отпущу Витю, то в скором будущем нам опять не даст спать спокойно, покушаясь на Ингу или Ладу прыжок. Он в ужасе закрывается руками, но волк быстрее человека. Секунда и мельник лежит с разорванным горлом на полу моего кабинета. Первое, что я делаю после обратного оборота, звоню Барсу. Артём, приезжай. Я убил мельника.